Глава 13. Ох уж это колье. Ювелирное украшение, что столь удачно Павел взял на квартиру Першиловой, решили реализовывать вместе. Не то чтобы Клепиков как-то засомневался в честности Инги и опасался, что часть вырученных денег она может присвоить себе. Просто наклевывалась неплохая возможность продать все украшения разом скупщику из Олы. Ювелирочки было много, и она тянула на весьма серьезную сумму. Отпускать Ингу одну без сопровождения было бы глупой затеей. Шарахнут ее бедную где-нибудь в тамбуре поезда по затылку чем-нибудь тяжелым и выбросят на железнодорожные пути. И никто никогда не отыщет того, кто это совершил, и с драгоценностями придется распрощаться вместе как-то с подручнее Можно будет понаблюдать за покупателями со стороны, присмотреться к ним лучше, чтобы свести риски к минимуму. Поэтому в пятницу утром они сели в поезд и отбыли по направлению к столице Марийской автономной республики. Приехали уже ближе к вечеру. Инга сразу позвонила мужчине, который назвался Ильей, и они условились встретиться в парке культуры и отдыха в бильярдном зале. — Я буду ждать вас недалеко от входа, — сказал напоследок Илья, после чего положил трубку. В парк они вошли, когда уже изрядно стемнело, и включились редкие фонари. Едва освещались тусклыми лампами небольшие пятачки на асфальте. — Все, иди одна, — сказал Павел. — Я буду присматривать за тобой, и, если что, сразу объявлюсь. — А что может со мной случиться? — поинтересовалась Инга. «Ну, мало ли», — отмахнулся он от ее вопроса, — «вдруг этот Илья обмануть тебя захочет?» Сделали, как договорились. Инга в бильярдную пошла одна. В прокуренном зале она сразу увидела Илью, высокого ладного мужчину лет сорока. Заметив ее, он едва кивнул и еле заметным жестом пригласил выйти из зала они о чем то перебросились двумя фразами и зашагали в наименее освещенную часть парка заросшую деревьями и высокими кустами начало сделки настораживало не так павел представлял встречу днем ты не пойдешь в эти заросшие места а тут поздний вечер он направился за ними оставаясь при этом на достаточно большом расстоянии ну показывай свои брюлики Остановившись в безлюдном месте, произнес Илья и огляделся по сторонам, проверяя, нет ли поблизости посторонних. Павел, спрятавшись за толстый ствол березы, наблюдал за происходящим. Вот. Инга достала из сумочки украшения, завернутые во фланелевую ткань, и аккуратно развязала края если бы освещение было достаточным инга непременно бы заприметила как взгляд ильи сделался строже лицо разум посуровило даже его фигура теперь выглядела иначе хищной что ли сколько ты хочешь за все это натянутым голосом поинтересовался илья стоимость драгоценных камней и золотых украшений заранее была обговорена с павлом поэтому инга ответила не колеблясь Илья, подняв брови, собрался было возразить, но, увидев золотое колье с крупными александритами, полыхнувшими в глубоких сумерках красным светом, ошалело застыл. — Это александриты? — спросил он, сверляя ингу колючим взглядом. — Они самые? — Цветовой реверс сильный, я таких и не встречал даже, а в камнях я кое-что понимаю. — Ну так что, сговорились? Заторопил его Инга. «Цена устраивает?» Павел нахмурился. «Ей бы не вопросы задавать, а задуматься о том, почему ее привели в самое темное и безлюдное место в парке. Нет ли здесь какого-нибудь подвоха? И вообще, следует ли доверять мужчине, которого видишь второй раз в жизни? Надо пристальнее всмотреться в его лицо, понаблюдать за его поведением, слушаться в голос, ставший от чего-то напряженным». — Разве можно быть такой беспечной? — Конечно, — последовал бодрый ответ. — Как же я могу упустить такие брюлики? В жизни не прощу себе такую оплошность. Где вы их только берете? Такие камушки я только в Эрмитаже и видел. На улице валяются, а я их поднимаю. — Ладно, ладно, не спрашиваю. Это я так, не мое это дело. Торопливо заговорил Илья, опасаясь, что женщина может развернуться и уйти. Достав из внутреннего кармана куртки толстую пачку купюр, он принялся их пересчитывать. — Пять, десять тысяч. — А вы вместе со мной считайте, чтобы потом не пересчитывать, — добавил он, посмотрев на Ингу. — Восемнадцать. — Признаюсь, совсем не жалко денег. За хорошие цацки расплачиваюсь. Они того стоят. Инга, стараясь не сбиться со счета, неотрывно наблюдала за его проворными руками, отсчитывающими нужную сумму. Увлекшись, она не заметила, как сзади к ней, вынырнув из темноты, неслышно подкрался другой мужчина, слегка сутулый, худой. Оказавшись за ее спиной, он, слегка распрямившись, замахнулся каким-то длинным прямым предметом, похожим на арматуру. Ударить сутулый не успел. Вдруг он захрипел, ухватился пальцами за горло и рухнул в жухлую траву. Ни Илья, ни Инго, увлеченные счетом, не сразу поняли, что произошло. А Павел, невесть откуда взявшийся, приблизился вплотную к Илье и пронзая его насквозь своим колючим взглядом, зловеще произнес. — Вон ты куда, падла, бедную женщину, заманил. — Сейчас след за своим дружком отправишься. Если не вернешь брюлик и не отдашь хрусты. Приставив окровавленную опасную бритву к его горлу, Павел поторопил. Но... Я долго ждать не стану. Хорошо, я сейчас пролепетал Илья деревеневшим языком и передав деньги Клепикову, попятился к кустам, оказавшись на безопасном расстоянии, вдруг резко развернулся и, не разбирая дороги, побежал прямо через густые заросли, ломая ветки. Уходим, уезжаем отсюда, как будто бы нас здесь никогда и не было. Потянул Павел за рукав застывшую Ингу. На попутках доберемся, на такси, на чем угодно, лишь бы поскорее умотать отсюда. Прямо у входа в парк они поймали такси и уже через пять часов были в Казани. Тройная цена за скорость сыграла свою роль. Правда, дважды чуть не перевернулись. Первый раз машина сильно занесло на повороте, а во второй ослепленные грузовиком едва не вылетели с дороги. Пришли на квартиру Павла, повалились в изнеможении на диван, лежали так с четверть часа, потом посчитали деньги. — Неплохо, — сдержанно заключил Клепиков. — А это, — указал он на драгоценности, — пусть пока полежит у меня. Инга и не думала возражать. Павел, конечно, был главный, что вполне ее устраивало. В эту ночь они просто спали, уснули, будто ухнули в бездонную черную яму и обоим им ничего не снилось. Деньги, что забрали у Ильи, поделили поровну — по двадцать семь с половиной тысяч. Такая сумма позволяла ежедневно обедать в ресторанах, покупать понравившиеся ювелирные украшения и обновлять полностью гардероб один раз в месяц. Теперь, когда Инга появлялась в парикмахерском салоне на Карла Маркса, Взоры посетительницы работников салона тотчас устремлялись на нее. Обладая хорошим вкусом, она умела одеваться и всегда предпочитала самое лучшее, благо денег хватало на все. Теперь не директор магазина «Центральный» Мария Першилова являлась законодательницей городской моды, а она — Инга Полякова. «Видно, у тебя любовник богатенький появился и любит тебя очень». Пытаясь вывести подругу на откровенность, как-то поинтересовалась Светлана Васильева. Вон как тебя одевает. Заглядень одно. Завидовать можно. У моего Азата хоть деньги и вводятся, так его нужно сто раз попросить, чтобы он на какое-нибудь колечко расщедрился, а ведь администратор центрального рынка. Имя своего хахаля не назовешь? Да не жмись, подруга. Говори. А ну, что тебе сказать, Светочка? Лукаво улыбнулась Полякова. «Сама догадайся, он человек известный». «Кто-то из министерства?» — напряглась Васильева. «Как знать?» — таинственно улыбнулась Инга. «Ага, с министерства торговли. Неужели и Халимасов?» — округлились глаза у Светланы. Все знали, что заместитель министра тот еще ходок. Вскоре среди знакомых Инги пополз слух, что она любовница самого Халимасова, практически заправляющего всем министерством, поскольку 82-летний министр Колчиновский не вылезал из поликлиник и больниц. Похоже, что товарищ министр дорабатывал свои последние денечки. Инга никогда не подтверждала, что она любовница замминистра, но никогда не отрицала. «Пусть завистницы думают, что хотят». Объяснять она ничего и никому не обязана, да и не собирается. А вот сможем. Когда она в очередной раз вернулась домой за полночь слегка пьяненькая, все-таки объясняться пришлось. Поляков, ожидавший жену на кухне, подошел к ней и, сильно встряхнув за плечи и заглядывая в глаза, громко спросил, где она была. «Где надо, там и была», — с вызовом ответила Инга. «Мне не пятнадцать лет». «Я взрослый человек, и имею право на собственную жизнь». «Что значит «на собственную жизнь»?» «Ты понимаешь, о чем ты говоришь?» «Ты замужняя женщина, у тебя есть ребенок», — напомнил ей Константин Григорьевич. «И что теперь? Сидеть в заперти целыми днями дома?» «Так, что ли?» — с нотками негодования произнесла Инга. «Супы варить, котлетки жарить, и у окна сидеть тебя поджидающие. Ты хотя бы напомнила, когда в последний раз готовила супы и котлеты? Я вот этого и не помню. Питаешься где-то в кабаках, до да винища жрешь. а семье вообще не думаешь. Вот и сейчас от тебя перегаром разит. Если тебе нечем заняться, так иди и работай, как все нормальные люди это делают. А не слоняйся по кабакам и еще черт его знает где. И потом. Откуда у тебя все эти дорогие побрякушки? Я даже не знаю толком, чем занимается моя собственная жена. — Я уже говорила тебе, что заработала их, — устала ответила Инга и попыталась отойти от мужа, но Константин Григорьевич крепко схватил ее за руку и, удерживая, спросил. — Как заработала? И главное, чем? — Я все-таки твоя жена. На что ты намекаешь? — бросила Инга на мужа негодующий взгляд и выдернула руку. — Ни на что. — ответил Поляков. — Я просто хочу знать. — Откуда? У тебя деньги на твою распрекрасную жизнь и на все остальное. — На какое еще остальное? — спросила Инга, сделав вид, что не понимает, о чем говорит Константин. — Серги, цепочки, кольца, бриллианты. Мне дальше перечислять? — Ты точно хочешь знать обо всем? — пронзительно посмотрела в глаза мужу Инга. Разумеется скрипнув зубами, произнес Константин Григорьевич. «Внимательно слушаю! его!» «А я не скажу», — процедила Инга и после недолгого молчания добавила. «Может, ты хочешь, чтобы я ушла?» Не дождавшись ответа, она демонстративно направилась к входной двери и, ухватившись тонкими пальцами за прохладную ручку, соображала, как ей поступить дальше. Отправиться сразу на квартиру к Павлу или все-таки остаться пока в гостинице? Второй вариант будет предпочтительнее. И тут услышала голос мужа. «Прикажешь мне за ребенком смотреть? Хрен с тобой. Оставайся. Наш разговор еще не закончен», — произнес Константин и ушел в другую комнату.